Глава 2. Дальний Восток. Владение клана Охотниковых. Загородная резиденция. 17.10. Вставленное к месту острое слово зачастую могло ранить не хуже удары хорошо заточенным клинком, особенно при общении в великосветских кругах. Здесь любили задевать соперников тончайшим намеком на несовершенство. Не оскорблять напрямую, ни в коем случае нет, чтобы не выглядеть простым грубияном, а сделать так, что человек почувствовал бы свою ущербность и незначительность от пары небрежно брошенных фраз. Этому учили с самого детства. Изначально мы с Полиной не получили классического воспитания аристократов, родившихся и выросших в благородной семье одного из великих родов. Голубая кровь, белая кость, плоть от плоти старых семей, те, кто в Златоградском лицее именовали себя не иначе, как истинными магами, потому что с самого начала появлялись на свет с колдовским даром. Наше происхождение на фоне этих дам и господ выглядело не очень солидно, не говоря уже о самой родословной, где вряд ли можно встретить предков, замеченных в деяниях достойных героев. Казалось бы, бывшая сирота ничем не примечательного сиротского приюта и девочка из неблагополучной семьи, осужденная за убийство отчима, должны ощущать себя не в своей тарелке в блестящем великосветском обществе магической знати. И тем не менее мы не терялись гордо держали головы и смотрели на присутствующих на равных, не испытывая смущения и не считая себя ниже других. Дело в том, что у кланов способности к магии всегда стояли на первом месте, легко перекрывая любое право крови через рождение. В этом отношении колдовские семьи, и не только русские, зарубежные тоже, отличались от привычных дворянских сообществ, где генеалогия играла главную роль. Здесь же в первую очередь смотрели на личную силу, на магический дар и лишь затем на все остальное. Так завещали традиции, пришедшие из прошлых времен. Отбор лучших из лучших, сильнейших для вхождения в правящий род так повелось с незапамятных времен основания кланов, когда первые патриархи подчиняли своей воле стихии и выбирали в ближний круг людей, опираясь исключительно на их личные качества – а на то, кем они родились изначально. Определенная тень отчуждения присутствовала, не без этого, но небольшая, некритичная для общения. И пусть мы пока не знали точно, какую вилку брать для салата, а какую для мяса, запросто могли перепутать бокалы для красного и белого вина, никто не посмел бы нас этим попрекнуть, потому что прекрасно знал, кто такие повелители льда. Хотя умение изысканными словами послать собеседников в долгое эротическое путешествие могло здорово пригодиться на великосветских тусовках, и этого не отнять. «Я слышал, ваши земли в Скандинавии до сих пор не освоены», — непринужденным тоном произнес Леонид. «Возможно, не стоило так спешить и объявлять права на эти территории. Как вы считаете?» Высокий худощавый парень бросил на Полину невинный взгляд. Скрытая подколка насчет чрезмерно расширившихся владений холодного предела и малого количества выделенных сил для их полного контроля легким порывом прошелестела в бархатистом голосе лощеного повесы. Леонид был Орловым, третий третьеразрядным племянником младшего брата главы клана или что-то вроде того. Всегда запутывался в фитрасплетениях родственных связей князей. Недостаточно сильный, чтобы подняться выше по лестнице клановой иерархии, и недостаточно слабый, чтобы вылететь из правящего рода навсегда, он представлял огненный клан на приеме охотниковых. Торопливость в таком деле не нужна. Сначала необходимо полностью очистить территории, а затем уже их заселять, любезно ответила Полина, по ее губам гуляла рассеянная улыбка. За последние месяцы сестренка успела побывать на многих мероприятиях подобного рода, пообтесалась и за словом в карман не лезла, отбивая словесные нападки с легкостью умелого игрока. «А как у вас дела с хранителями тишины?» — продолжила Полина, перед этим не забыв отпить маленький глоток из фужера с шампанским. По лицу Орлова едва заметной тенью скользнуло кислое выражение. Из-за большой плотности заселенности центральных районов у огневиков начались большие проблемы с органами правопорядка. Ходили неясные слухи, что на уровне областей в отдельных провинциях вообще не признавали новую центральную власть. «Мы понемногу наводим порядок», — сухо ответил Леонид. Сестренка доверительно склонилась в его сторону и негромко заметила. «А я слышала совершенно другое». «Говорят, кое-кто из ваших вассалов вовсю глядит на сторону и не прочь перейти под руку более достойного господина», сказала и тут же с досадой покачала головой, словно сетуя на отсутствие преданности у отдельных представителей малых магических родов. Орлов улыбнулся самыми кончиками губ, больше никак не реагируя на замечания, высказанные с явным сарказмом. «Вечный лед и неугасимое пламя», никогда не дружили друг с другом. Окружающая публика с любопытством следила за пикировкой между членами двух сильнейших русских колдовских кланов. Натянутые отношения между Строгановыми и Орловыми ни для кого не являлись секретом. «Наши вассалы держат слово», — вяло огрызнулся Леонид. Судя по напряженному блеску в глазах, он уже пожалел, что вступил в перепалку с языкастой ледышкой. «Да вы не волнуйтесь», — Полина деланно рассмеялась. «Холодный предел с удовольствием примет всех недовольных. Мы всегда рады притоку свежей крови извне». Тут она сделала паузу и слегка прищурилась. «Могу замолвить словечко даже за вас. Уверена, человек ваших талантов придется ко двору к князя Кирилла. Никогда не хотели поселиться в чертогах льда?» — сказала сестрица, причем сделала это таким тоном, что, судя по интонациям, имелись в виду вовсе не обычные гостевые покои в главном дворце Строгановых, а подземные казематы для пленников. Я не сдержался и хмыкнул. «Вот дает! Это она его так вежливо в темницу, что ли, приглашает? острять блин!» Всю перебранку, проделанную очень вежливым тоном, надо отдать должное обеим сторонам. Я индифферентно крутил в руках наполовину опустевший бокал, следя за разговором в полуха. Сестрица в своем репертуаре. Она и до этого вела себя как стерва, а уж покрутившись среди сливок общества, и вовсе стала натуральной язвой. В этом отношении я ей здорово проигрывал. Орлов, уже не скрываясь, скривился, будто свежий лимон сжевал. Фактически, ему не только что косвенно пригрозили пленом, но еще и умудрились засомневаться в преданности родному клану, предложив перейти на другую сторону. Тут уж волей-неволей начнешь морщиться. Полина прошла по самой грани прямой грубости, тонко сумев рассчитать нужный момент. Говорил же, за прошедшее время она успела поднабраться опыта в общении на светских раутах, в отличие от меня. С удовольствием посещу цитадель Строгановых при случае. К чести Леонида он сумел сдержаться и не ответить примитивными ругательствами, хотя, судя по виду, ему этого очень хотелось. В сопровождении надлежащего эскорта, разумеется. О, как! А вот это уже намек на штурм твердыни ледяного клана. Мол, я обязательно приду, но с армией... Прошу прощения, не дожидаясь следующей реплики Полины... Леонид откланялся. По толпе, кто внимательно прислушивался к пикировке, прошелестел вздох разочарования. Скандала не случилось. Никто в краткой словесной баталии не получил ощутимого преимущества. Обменялись уколами и разошлись. Ретировался огневик так же непринужденно, как и появился, под ручку со своей спутницей, как и я за весь разговор, не промолвивший ни слова наполину Полину смазливая красотка вообще не смотрела, уделив основное внимание моей скромной персоне. «Чего это она на меня так пялилась?» Судя по алому платью, барышня тоже относилась к московскому клану. «А ты не знал?» Сестрица проводила спину уходящего огневика раздраженным взглядом и повернулась ко мне. «После отмены помолвки многие великие роды рассматривают твою кандидатуру в качестве потенциального жениха для своих незамужних девиц». Очень уж лакомый кусок. Свободный повелитель стихий. Я мысленно пришел в ужас. Этого еще не хватало. Издеваешься? Да после случившегося я вообще ни о какой женитьбе и думать не собираюсь. Пошли они все со своими хотелками. Полина, зараза такая, как-то нехорошо усмехнулась и быстро поменяла фужер с остатками шампанского на новый. «Ну, прямо здесь тебя хомутать, конечно, не будут» успокоила она меня но сватов могут заслать для обсуждения возможного прианова думаю миллионов десять запото можно выторговать возможно даже под венец идти не понадобится а семенишь парочку другую дурех и свободен я аж поперхнулся от нарисованной картины меня в племенные быки совсем с ума спятило нет она все таки издевается орден крови давно уже кончился туда ему и дорога Огрызнулся ей недовольно. И все сводники могут смело отправляться вслед за ним. Сестрица жизнерадостно рассмеялась. Моя вытянутая физиономия ее весьма позабавила. А кто сказал, что практика заключения браков для получения сильного потомства осталась в прошлом? Появление новых одаренных вовсе не означает отказ от дедовских, проверенных веками способов. Полинка озорно подмигнула. Нет, иногда она становилась совершенно невыносимой. Все еще злиться за проигранную гонку, вот и щекочет мне нервы. Но ничего, мы, так сказать, тоже не лыком шиты. В таком случае тебе еще больше нужно опасаться возвращения к старым традициям. Если только тебя не прельщает роль родильной машины для детей с потенциально сильным магическим даром. Пришла очередь хмурить брови сестрицы. Судьба стать ходячей утробой для создания новых колдунов ее совсем не прельщала. «Ах ты жопа с ушами!» — сказала она, и неожиданно тепло улыбнулась. «Как же мне не хватало тебя, братец!» Я усмехнулся. «Мне тебя тоже!» В зале продолжался прием. Звучал громкий смех, раздавались двусмысленные остроты, представители конкурирующих родов подзуживали друг друга, интриговали, иногда флиртовали, задиристые интонации то и дело сменялись игривыми. На летний бал в основном собралась молодежь. Здесь не встретить угрюмой задумчивости и серьезной молчаливости, характерной для собраний старших клановых иерархов. Здесь царствовал шум, гам и веселый перезвон бокалов. Впрочем, политику тоже не забывали, как и подковерную грызню между кланами. А что еще обсуждать отпрыском родов, ставших новой элитой? Очередную сумочку от модного дизайнера? Или обновленный спорткар? Разумеется, это тоже присутствовало, но не в таких количествах, как у золотой молодежи прошлых власть имущих. В этом отношении юные колдуны довольно сильно отличались от сверстников из числа обычных людей. Европу так до конца не зачистили. Будут использовать в своих интересах. Почему нет? Хунганы неплохо по ним прошлись, но недостаточно. Никто не хочет тратить военные ресурсы и подставляться под удар соседей. А мне нравились фонбергеры. Такие лапочки. Все рослые, учтивые. Меня сейчас больше волнует Япония. Мы на периферии и без поддержки. Никто не обещал помощь. Все лишь на словах. Орловы, как обычно, тянут одеяло на себя. Строят из себя самых главных. Я слышал, Курбатова предлагают охотниковым союз. От этого выиграют все. Оборотням нельзя доверять. У них две личины. Пойди угадай, с какой ты заключаешь договор, и не отзовет ли другая потом свое слово. А что с трогановы? Не будут вмешиваться? Если сюда высадятся дети в юге, то ни о каком вторжении говорить не придется. Мало кто захочет воевать с ледышками. Ага, если здесь появятся владыки холода большими силами, то их потом уже отсюда ни за что не выгонишь. Да не будет никакого вторжения. Все уже обговорено. Заключат договор о нейтралитете. Для этого сюда прислали переговорщика от японских кланов. «Ты про Такеши? Кто-то сказал, что он на приеме, только я его еще не видела. Симпатичный? Вам только смазливую мордашку подавай!» Гомон множество голосов не мешал изредка выхватывать обрывки бесед, прислушиваться, анализировать и запоминать полезную информацию. «Думаешь, правда?» Неторопливое передвижение в конечном итоге привело нас к столику между двумя увитыми плющом-колоннами из моренного дуба. Рядом негромко журчал декоративный фонтанчик. В обрамлении клумбы из ядовито-красных цветков крайне экзотичного вида. «О чем ты?» Полина примерилась и подхватилась с серебряной подставки сочную клубнику, не забыв перед этим макнуть ягоду в сливки, чтобы лакомство оттеняло шампанское. Слухи о всеобщем соборе всех русских магических кланов. Пару минут назад в одном из случайно подслушанных разговоров какой-то парень, судя по одежде цвета морской волны из водного клана, довольно уверенно заявлял, что совместная встреча всех великих родов России произойдет в ближайшее время. Больно уж молодой чародей убедительно говорил, будто о свершившемся факте. «Да, через месяц вроде собираются», — беспечно подтвердила Полина — не делай из новости какое-то значимое событие. Я удивленно приподнял брови. Однако сестренка оказывается неплохо осведомлена о планах высших эшелонов власти. Правда, стоило ли удивляться? Она входит в правящий род? На совещании кланового совета наверняка досконально обсуждали данный вопрос. Ты бы и сам знал, если бы не сидела в Златограде. Без труда угадав ход моих мыслей, отчеканила девушка. По моему лицу промелькнула гримаса раздражения. «Обойдусь», — буркнул я, досадуя, что мы, похоже, опять рискуем вернуться к неприятной теме. Но, похоже, Полина поняла, что заводить пластинку о возвращении сейчас явно не к месту, и поэтому не стала заострять внимание на причинах моего беспокойства. Вместо этого поделилась информацией. Князь Орлов позвал глав всех кланов обсудить дальнейшие действия. Сказала она, взяла паузу и не замедлила уточнить. «Совместные действия». «Да, протянул я. Не хотелось признаваться, однако сведения звучали весьма любопытно. «И что конкретно Всеволод Юрьевич хочет обсудить? Ты, случайно, не в курсе?» Полинка смерила меня укоризненным взглядом. «Мол, может, ну ее эту политику. Смотри, какая клубника классная. Вкуснятина». А ты, редиска такая, отвлекаешь милую барышню глупыми расспросами. Поняв, что сочувствия не дождется и что придется отвечать, княжна Строганова протяжно вздохнула. «Будущее русских земель, что же еще?» Безразлично сообщила она и поспешила подхватить еще одну ягоду. «Странное дело наблюдать, как один из опаснейших боевых магов России с упоением поедает клубнику». «Неужели думают о создании общего государства?» — неприкрыто удивился я. «Что тут скажешь? Патриархи всегда отличались самостоятельностью и очень болезненно реагировали на любые попытки ограничить собственную свободу». После Великого Откровения из-за этого фактора даже развернулась самая настоящая война между малыми и великими родами. Недаром ведь крепости кланов издавна знали в мире как «цитадели гордыни». Лидеры слабых кланов не захотели склонять головы перед более сильными и поплатились за это жизнью. А тут такой пассаж. Не вяжется. Что-то вроде того. Беспечно кивнула Полина и снова потянулась к блюду с ягодами. «Думаешь, захотят?» — с сильным сомнением протянул я. «Это вопрос не желания, а выживания» норовоучительно заметила ученица князя Кирилла, приподнимая в салюте бокал с шампанским. «В смысле?» Я тоже промочил горло веселящими пузырьками. Действуя на зло медлившей сестрицы, взял вместо клубники на закуску мясное канапе, вроде не слишком подходящее для такого напитка, и с крайне независимым видом принялся жевать. Процессы консолидации по территориальному признаку зафиксированы по всей планете – Полина наблюдала за моим маленьким демаршем со смесью иронии и раздражения. «Да». Я подхватил еще одну порцию мясного угощения, аккуратно освободил из плена зубочистки и принялся с упоением пережевывать. «А вообще неплохо. Слегка островато, но довольно вкусно. Жаль, нет пива вместо шампанского. Сейчас бы светлого пшеничного, нефильтрованного хлебнуть. Красота!» «Бар далеко». Идти, продираясь сквозь толпу, слишком лениво. Делать нечего. Придется ловить официанта. Да, такие поползновения замечены почти на всех континентах. В основном сближение идет по географическому признаку. Нередко в границах бывших государств, где находились магазоны. США, Бразилия, Япония, Китай. Многие кланы этих стран сейчас активно ищут точки соприкосновения между собой. Я зацепил проходившего мимо официанта и попросил принести бокал светлого. «Вымуштрованная у охотниковых обслуга. Гляди, как рванул. Надеюсь, пиво здесь соответствует уровню исполнительности слуг. А то будет обидно, на персонал потратились, а на хорошие напитки пожалели. Неужели в Штатах грызня закончилась?» Признаться честно, после памятного рейда по бункеру Пентагона я перестал следить за ситуацией на американском материке. В нашу бытность там Ван Хоторны и Морганы неплохо сцепились между собой за главенство на западном побережье бывших ЮЭС. Стихия молний бросила вызов стихии пространства. И понеслась. Пока одни с упоением долбали Вашингтон, топча армейскими берцами знаменитую лужайку перед Белым домом, вторые устроили контратаку на Бостон, Веселье поднялось страшное. «Кстати, чем тогда все закончилось?» «Ты про разборку между прыгунами и шокерами?» Полина пренебрежительно отмахнулась. «Да ничем толковым. Никто так и не смог одержать верх. Пока одни разоряли владение неприятеля, соперник занимался тем же самым. Поубивали кучу народу с каждой стороны и разошлись. Собственно, большие потери и вынудили их пойти на переговоры между собой». Быстро дошло, что ослабленным состоянием может воспользоваться кто-то третий, вот и принялись усиленно сближаться. «Удивительная прагматичность», — пробормотал я. Для меня это звучало немного дико. Топиндовским колдунам нормально. Перед лицом общей угрозы бывшие враги почти молниеносно заключили мир и создали совместный альянс. Очень практичный подход. Сомнительный с этической точки зрения, но очень практичный. Этого не отнять. «Такое творится сейчас повсеместно», просветила меня сестрица. «Старые враги в быстром темпе замеряются и создают союзы. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы политическая обстановка в мире весьма сильно изменится. На картах появятся новые образования. Кланы в единой упряжке на долгосрочной основе?» Я с сомнением покачал головой. «Передерутся!» Это же хуже, чем пауки в банке. Вспомни последние переговоры после рейда в Европу. Еще одно знаковое событие. Я тогда еще жил в холодном пределе и был в курсе событий. При возвращении кто-то из патриархов предложил сохранить общую армию русских кланов. Так другие подняли такой хай, что небесам стало тошно. Никто не желал уступать италику власти, тем более отдавать своих солдат, что еще хуже боевых магов, под чужое командование. «Они тогда по жалкому батальону не захотели выделять, а ты говоришь о совместном государстве?» Я со скепсисом усмехнулся. «Да они скорее удавятся, чем пойдут на это. Сама знаешь, ни один князь не позволит кому-то встать над собой». Полина пожала плечами, аккуратно поправила сползшую бретельку шелкового платья цвета свежего молока и поболтала остатками шампанского в полупустом фужере. «У них выбора нет», — повторила она ранее высказанную концепцию о желании и нежелании. «В одиночку выжить становится все сложнее. Если те же японцы создадут единую империю, то такое соседство станет опасно для курбатовых и охотниковых. Они не выстоят против гипотетического удара объединенных кланов самураев. Они это отлично понимают, потому и дали уже предварительное согласие на участие в соборе». Я задумался, прикидывая расклад сил. Звучало логично. Для дальневосточников тенденция к объединению несомненно принесет весомую выгоду. А что насчет остальных? Например, князь Кирилл Константинович всегда отличался скверным, неуступчивым нравом. Бесполезно надеяться, что хозяин чертогов льда добровольно согласится ограничить свою власть какими-то договоренностями с другими кланами. «Прохоровы...» Это вообще отдельная история. Еще до Великого Откровения водный клан успел переругаться с большей частью магических родов, не желая забывать ни одной нанесенной обиды. Их с большим трудом удалось уломать на одиночное совместное выступление против европейских кланов. Рассчитывать на что-то большее все равно, что верить в пришествие под Новый год Деда Мороза. Мечниковы, Шуйские, Гагарины, Глинские и еще ряд других семей поменьше также имели свою точку зрения на пределы собственной власти. Кто из них захочет ей поступаться, тем более ради такого эфемерного понятия, как угроза в будущем? Не знаю. Что-то сильно сомневаюсь по поводу этой затеи. Похоже, в этот раз Орловы здорово переоценили свои силы и влияние. «Кстати, о японцах. Смотри, кто идет!» Полина кивком указала на приближающуюся в нашем направлении плотную группу людей. Во главе неторопливо шествовал молодой парень азиатской наружности в классическом костюме тройки темных тонов. «А это еще кто?» — спросил я. о яма Такеши, второй сын главы клана Такеши», — просветила меня названная сестрица. «Про клан Такеши я слышал». Сильнейший на японских островах на данный момент магический род. Практикуют стихию тени. Умелые бойцы и непревзойденные убийцы, мастера тайных проникновений и прочее, прочее. Такие себе ниндзя с налетом активного использования чародейской составляющей. Мстислав о них отзывался весьма уважительно. А это что-то дозначило. Не так-то просто впечатлить длань войны холодного предела. Тем временем процессия достигла нас. Представитель японского клана отвесил учтивый поклон по Полине на европейский манер, перевел взгляд на меня и немного притормозил. Карие глаза равнодушно скользнули по лицу и зацепились за небольшой значок на лацкане пиджака. Судя по реакции, азиат его узнал. Снежинка — герб Строгановых и заодно символ детей в юге. Одеваясь на официальные мероприятия, я нередко цеплял значок в силу устоявшейся привычки. «Большая честь встретить владык холода», — последовал более церемониальный поклон в чисто японском стиле. Говорил заморский гость по-русски довольно чисто, с едва уловимым акцентом. «А для нас честь приветствовать идущего тропою сумрака», — ответила Полина, почти в точности повторяя поклон собеседника. «Я с любопытством на нее покосился». Ишь, как ловко навострилась. Идеальное исполнение, как будто тренировалось заранее. В голове мелькнула искра подозрения. А может, и впрямь готовилась? Точнее, ее готовили для общения с представителями японских кланов. Обучали этикету, наставляли, как правильно себя вести при встрече. Мог князь или Мстислав провести нужные уроки? Да легко, Видимо, поездка подразумевала нечто большее, чем просто способ развеяться. В отличие от меня, Полинка играла все большую роль в политике клана. Осознание данного факта вызвало легкую обиду. Меня, значит, в изгнании, а сестрицу на курсы дополнительного обучения? Подумал и тут же сам себя одернул. Фигню несу. Обижаться на Полину абсолютно не за что. Как, в общем-то, и на ее наставников – Они делают как лучше для клана. Забавно. Похоже, мои ранние размышления насчет поведения в светском обществе касались исключительно меня, но никак не названной сестренки. Неправильная вилка и не тот бокал — это определенно не про нее. Стоило догадаться. Достаточно взглянуть, насколько уверенно она себя вела с самого начала приема. Прямо как рыба в воде. Это я пень пнем. Умею только хорошо убивать. А сестрица не останавливалась в развитии черт мои мысли насчет лицея на этом фоне выглядели как то убого пока я думала о классическом образовании полина вовсю осваивала науку управлять людьми и вести серьезные дела на высоком уровне М да неудобно как то вышло чувствую себя идиотом тренировался блин он ходил каждый день на полигон Давно надо было понять, что умение применять боевые заклятия значит в мире колдовских семей далеко не все. Между тем к уху О'Ямы Такеши склонилась девушка в элегантном черном платье, судя по внешности, тоже японка, вероятно, из личной свиты княжича, и что-то быстро прошептало ему на ухо. Глаза японца немного расширились, в них заплескался неприкрытый интерес — я и не знал что судьба свела меня со знаменитыми близнецами позвольте выразить вам свое восхищение он еще раз поклонился мы ответили тем же полина изящно и непринужденна я в меру своих сил виктор если не ошибаюсь как ни странно первым делом иноземной чароди протянул руку мне а не сестренки хотя именно она показывала класс в общении на японский манер «У них там вроде жуткий патриархат. Может, в этом все дело?» «Да», — коротко ответил я, отвечая на рукопожатие. Парень повернулся к сестре. «И, конечно же, несравненная Полина, я много слышал о вашей храбрости и мастерстве в боевой магии». Княжна Строганову, немало не смущаясь, кивнула, принимая похвалу как должное. Вполне справедливо, надо заметить. «Предлагаю тост». а яма повел рукой, и сразу же неподалеку нарисовалась официантка с полным подносом фужеров с шампанским. Последователь стихии тени любезно передал новый бокал Полине вместо опустевшего. «К этому моменту я уже держал свое ранее заказанное светлое пиво, и поэтому жестом отказался, поблагодарив самурая». Оставшиеся расхватали стоящие поблизости гости. «За тех, кто бесстрашно смотрит в лицо смерти», «И не боится бросить вызов самой вечности», — пафосно провозгласил Такеши, поднимая тонкий бокал вверх. «За вечность! За смелых людей!» — подхватили со всех сторон. Я сделал небольшой глоток и замер. На краю чувствительности эмоционального фона промелькнуло странное колебание, почти незаметное и мимолетное, на самой грани восприятия, но все же довольно явственное. Словно кто-то испытал злую радость и не смог этого скрыть. Это еще что такое? Додумать не получилось. Именно в эту секунду вдруг все те, кто отпил из принесенных фужеров для тоста Аямы, неожиданно стали падать на паркетный пол, биться в судорогах и громко хрипеть. Все, включая Полину.